Я задумчиво оглядел свою команду и предложил. «Рин, давай с тобой потренируемся!» «А я?» – возмущенно фякнула Элия. «А ты с ними!» – я махнул рукой в сторону стихийников. «Все равно Элия до сих пор толком колдовать не умеет. Она пока только так, мечом более или менее владеет. Хотя, я думаю, это неудивительно. Темной магии ее некому было обучать. А владение холодным оружием, тут отец ее мог бы потренировать». Я думаю, Орид с приятелем не только огненными или там водяными шарами китаться умеют. А я пока. Дурная энергия требовала выхода, так что я призвал ал и атаковал Светлого. Лизве на волос разминулась с телом Рина. Тот отпрыгнул, недумя, но посмотрел на меня. На что я ответил ему фирменной властелинской улыбкой. Родственник все быстро понял, призвал свой меч и пляска понеслась. Мы чередовали удары сталью с магическими пассами. Боевые стойки и обманные движения кружили вокруг друг друга, как хищные животные. Нет, удары были не в полную силу и даже не в половину. Так, касание и обозначение ни ему, ни мне не хотелось терять родственника. А такое вполне могло произойти, пропусти он или я хотя бы один выпад. Не знаю, как насчет школы фехтования у эльфов, но у темных каждый удар, если не бывает смертельным, так несет тяжелые увечья. С рогами у нас не принято церемониться. В какой-то момент я разглядел нашего конвоира. Ниш спрятался за деревом и настороженно следил из-за него. Лавка, на которой он до этого отдыхал, валялась, превратившись в груду трухи. По всей видимости, ее достали часики. Очень нехорошее заклинание. Старящее все, что попадает в его поле деятельности. Интересно, и кто его применял? Точно не я. Рин? А виду такой приличный эльф. Стихийники-то точно не могли. Они сейчас на пару с Элией мечами по заимствованиям у Ниша махали. Выбрали господа, присланные в город маги, тактику «Все против всех». И вначале, кажется, пожалели темную. Решили, если не поддаться, то просто сильно не атаковать. И сейчас уже сверкали добрым десятком неглубоких царапин и порезов. Элия такой благородной тактики не придерживалась. Сейчас уже вся троица сражалась по-серьезному, и, надо сказать, рисунок получался весьма интересным. Хотя в сражении обычным оружием парочка стихийников, надо сказать, темной проигрывала. Та хоть несколько лет благодаря господину Махруду не тренировалась, но талант, как известно, дракона не скормишь. Будет время, надо попробовать всем вместе. Почему-то с того дня, как я оказался в миллинге, меня преследует странное чувство. Будто времени у нас совсем не осталось. С некоторых пор я очень внимательно отношусь к любым проявлениям интуиции. Хорошая вещь, если уметь ее пользоваться. Здорово удлиняет и облегчает жизнь. Так что недели на накопление необходимого запаса силы у меня попросту нет. Придется клянчить. Точнее, брать займы и расплачиваться. Самое интересное, что я понятия не имею, каким образом с меня спросят причитающиеся. Хотя... Если дедушка был прав, и царица ночь оказалась всего лишь проводником обезличенной темной стихии или силы, как, например, огонь или вода, то и плату, скорее всего, не попросят. А если нет, я, честно говоря, побоеваюсь задумываться. Остановились мы тоже одновременно. Посмотрели друг на друга и спрятали оружие. Сегодня хватит. В конце концов, глупо перед боевыми действиями сильно истощать свой резерв. К тому же, этой ночью я хотел провернуть одно дело. И силы мне для этого понадобится очень и очень много. Я смахнул с лица капли пота. Похоже, сегодня Рин решил показать высший класс. Неплохо работаете. Судя по всему, этот вялый вздох должен был ознаменовать радостное фырканье. Вот только дыхания у Тира явно не хватало. Мда. И чтоб еще раз ругал Гойровы тренировки. Да так, развлеклись немного. Рин самым высокомерным видом смахнул с плеча несуществующую пылинку. «Угу, знаем мы таких. Сам недавно в заносчивого ильфенуша играл. И не раз. Друг стихийника выглядел не лучше. Лицо заливало неестественную бледность, но на ногах он держался лучше своего приятеля. Интересно, это их так Элли вымотала или они сами? Ну, не будем о печальном. Темная провела ладонью по волосам. «Вот объясните мне» когда она умудряется заплетать столько косичек. Ночами не спит, что ли? Из непроизвольной задумчивости меня вывел довольно громкий возглас. «Ты!» «Хм, и почему этот голос кажется мне очень знакомым? Только вот что здесь делает он?» Сперва Рон попросту не поверил своим глазам. Пригляделся еще раз и не выдержал. «Иль, скажи мне, кого ты там видишь?» Для точности он еще и пальцем показал. Да, это неприлично, но кому сейчас какое дело до приличий? Рядовой светлой добровольческой армии Ильрих Гаркхайен покосился в сторону, куда указывало его начальство, и недоумевающе пожал плечами. Компанию какую-то, двое стихийников, эльф да парочка темных, мальчишка и девчонка. Та, которую Ильрих обозвал девчонкой, внимание подполковника не привлекла, А вот эльф и темный были ему очень даже хорошо знакомы. Конечно, темного в его истинном обличии он видел всего мельком, да и то пару раз, но и этого хватило. Рон возвел глаза к небесам и печально, хотя и не особо громко, поинтересовался. «Боги, за что мне это, а? Вроде храмов не разорял, на могилах ничьих не прыгал. На мгновение Шексаэру показалось, что рядом с ними проскользнула худощавая черноволосая фигура в ниспадающем одеянии, и послышался тихий смешок. «Ну, в кайф мне! В кайф!» «Но ведь мало ли чего не почудится с усталости!» За моей спиной стоял опальный рыцарь Ордена Тьмы, собственный, весьма потрёпанный и гневной персоной. «Да, это вообще земли светлых? Или мы случайно оказались на территории Империи? Что-то сильно много темных стало на один квадратный фут». Рон стоял, небрежно поигрывая значком подполковника. «Ой, напугал Грона морковкой. У меня статус гарнизонного мага и есть собственное, так сказать, начальство». Кроме того, мне дико интересно, чем он командовать-то будет. Или с собой из Айхарта привел? Да нет, позади него стоял только один воин, тоже темный, но в звании рядового. Где-то я его видел. Или нет? Наверное, показалось. «Вай-вай-вай!» – хихикнул сзади меня знакомый голос. «Весь такой божественный-божественный. Такой старый лет 40 уже и до сих пор рядовой. Плохой он карьерист. Панамэ дорогой, да?» Естественно, когда я оглянулся, никого не было. Разве что знакомая продавщица дивных зверушек. Да, устрашающее боевое соединение. Это ты о чем? Хм, кажется, последнее предложение я произнес вслух. О твоих подчиненных. Подполковник, под командованием которого один или два рядовых. Страшное зрелище. И не говори, согласно качнул главой Рон и с усмешкой добавил. Как тебя увидел, так и испугался. «Надо же, какой пугливый!» – фыркнул из-за моей спины кузен. «Смотри, заикаться от страха не начни!» Мужчина прищурился, устаившись взглядом настоявшего за мной. «О, это кто тут запел? Не как эльфеныш! Косичку сперва подровняй, а потом умничай!» в следующий миг я отлетел в сторону. Рин, как-то резко забывший о запрете на дуэли, Страстно возмечтал посмотреть, какого цвета кровь у рыцаря Ордена Тьмы. А еще через мгновение клинок эльфа замер в опасной близости от горла. «Возьми свои слова обратно». «Обязательно!» – хуйнулся воин. «Сейчас только за метлой и совком сбегаю, в кучку их все соберу. Подождешь?» Бывший маршал и сам не мог бы сказать, какого маргола он так прицепился к эльфу. Казалось бы, после плато и смерти царицы ночи Можно было бы забыть о несостоявшейся дуэли и о язвительных фразах, скользко оброненных при разговоре, но какой-то противный уголек продолжал жечь сердце бывшего рыцаря, заставляя не прекращать глупый спор. «Рон, хватит!» – положил руку ему на плечо, второй темный. «Ты взрываешься Мужчина, не глядя, смахнул его ладонь и вновь вкрадчиво повторил. «Ну что, ждать будешь, эльфеныш?» Рин рубанул без замаха. Девушка, стоявшая за спиной нового подполковника, завизжала, закрывая рот ладонью. А бледная, как смерть Элия, повисла на руке моего кузена. С ума сошел! Вот только за миг, до того, как клинок пронзил тело рыцаря, мужчина легко ушел в сторону. А когда он успел выхватить меч, я просто не заметил. От скрежета сомкнувшихся лезвий у меня аж зубы заломило. «Дитятка, отойди, а!» Бежливо попросил темную соперник моего кузена. Мне бы не хотелось, чтобы Ушастик потом говорил, будто я поранил его лишь из-за тебя. Теперь уже воздух поперхнулась Элия. Выпустила руку эльфа и, отступив на шаг, обронила. «Рин, заканчивай быстрее. Только постарайся, чтобы площадь была поменьше кровью заляпана». Кузен хищно ухмыльнулся, сделал шаг вперед, но на этот раз в его руку вцепился я. «Совсем сдурел. Может, завтра враги нападут? А вы тут устроили непонятно что?» Рона на этот раз удерживал не только его спутник, но и девица-торговка. «Рон, хватит!» «Гардшен, прекрати! Сейчас не до этого!» Кузен замер на мгновение. «Потом разберемся!» Эльф мрачно тряхнул головой, убрал клинки и зашагал прочь. «Я рванулся за ним!» старшекурсники молча потянулись за диранным Ирином, а Элли стояла не в силах отвести взор от все еще не убравшего меча воина. «Гартшен?» – проженно прошептала она. «Зверь! Чудовище!» Начавший было успокаиваться воин, вскинул голову и расплылся в недоброй улыбке «О, и чем же я обязан столь лестной оценки? Я сжег ваш дом? Надругался над вашей матерью?» «Гардшвен!» – Эндрих, успокаивающе положил ладонь ему на плечо. Но, как и в прошлый раз, подействовало это очень плохо. На лице бывшего маршала заиграли желваки. «Ну, я вас слушаю!» «Нет!» – только выдохнула Элия. «Не было ничего!» «Тогда почему?» Голос рыцаря звучал мягко, успокаивающе. Но то, что над ее головой сгущаются тучи – Девушка понимала прекрасно, вот только остановиться уже не могла. Отец говорил. Темная осторожно отступила на шаг, готовясь в любой момент сорваться с места. «О, -о, -о и как же звали вашего уважаемого, пусть ему тьма будет покрывалом, папеньку?» Последнее слово прозвучало из уст рыцаря, как оскорбление. Клод Аркен. Рыцарь, надвигающийся на замершую Элия, подобно лавине, вдруг замерк. Словно из него стержень какой-то выдернули. «Аркен?» Знакомая спокойная усмешка проклюнулась в его голосе. «Что, господин светлый рыцарь так и не простил того, как я его впечатал лицом в песок ристалища?» «Так вроде в расчете были. Я рано на плече месяца два лечил. Теперь земля зашевелилась под ногами у девушки». «Вы... вы знали моего отца?» Тихий смешок. «Я знал». «А ты? Ты так похожа на Морну!» И, резко повернувшись к Ильриху и Нире, удивленно наблюдавшим за этим странным разговором, обронил. «Пошли!» Он уже почти ушел с площадки для тренировки, когда за спиной его раздался напряженный вопрос. «Вы и маму знали?» Спина уходящего окаменела. В первый миг у него возникло дикое искушение обронить что-нибудь вроде «чуть-чуть». «С детства!» Оборачиваться он не собирался. Впрочем, этого и не потребовалось. Через мгновение послышались тихие шаги. «Расскажите мне о ней». Кажется, в голосе девчонки проклюнулись слезы. Мужчина обернулся и с трудом выдавил улыбку. «Пошли, найдем место поспокойнее». А на ветке дерева, выросшего в дальнем углу полигона, сидел лениво подбрасывая на ладони кадуцей черноволосый мужчина в странном одеянии проводив взглядом удаляющихся людей, он зевнул, сладко потянулся и вздохнул. До да чего же я люблю классические пьесы!» Ирина мчался вперед, вот только раздражение его как-то мгновенно передалось мне. После разговора с рыцарем я был готов рвать и метать. Хотя, интересно, а с чего это я такой раздражительный? Странно, никогда за собой такого не замечал. Отрешившись, вздумал докопаться до причины. Ответ меня не сильно успокоил. Поселившееся на задворках сознание какое-то нехорошее предчувствие заставляло постоянно быть настороже, Все чувства словно обострились и усилились. Только это напряжение сказывалось и на характере, вызывая ту самую повышенную раздражительность. Задумавшись, я попросту не смотрел по сторонам, а потому совершенно не заметил, как толкнул плечом какую-то девушку. А стару... Изви... Выкрики обрывались на полуслове ровно в тот момент, когда мы встретились взглядами. Уж кого, я не ожидал здесь увидеть. Так это т. «Нет, это просто уму непостижимо. Откуда она вообще здесь взялась? Преследует меня?» «Ты откуда взялся?» – взвилась она. «Преследуешь меня?» Мысли мои прочитала, что ли. «Больно надо. Это у тебя надо спрашивать, как сюда добралась. А я вообще по распределению». Девушка уже раскрыла рот, явно готовясь сказать какую-то гадость, но в следующий миг вдруг хихикнула. «Так это я с тобой сюда приехала?» Э, в смысле? Что ты этим хочешь сказать?» Она кинула меня холодным взглядом и отчеканив. «Когда тебя заколдовали и расколдовали, не понять структуру заклинаний может лишь идиот», удалилась вниз по улице. Хоть бы что-то стало понятным из ее слов. Элли сидела, уставившись взглядом в стену. А потом он сказал, что я и даром ему не нужна. Темная. Девушка поежилась, зябко обняла себя за плечи. Мол, какой позор для Светлого узнать, что его внучка темная. В темных землях будет то же самое, с противоположным только знаком. Элия. Что, Элия? Что? В этот момент Рон как никогда понял, что еще секунды и у девушки начнется истерика. Причем самое что ни на есть глобальная Со слезами, соплями и битьем посуды. Общение с Нирой таких удовольствий обычно не доставляло. Они сидели в небольшом подвальчике-трактире неподалеку от крепостной стены. Свет едва проникал через крохотные оконца. Плошки с жиром, так называемые светильники, почти не разгоняли мрак. Если бы кто и решил подслушать разговор, вряд ли бы он узнал, что интересное. «Выслушай меня. Просто выслушай. Я не могу сказать, чем руководствовался господин Аркен». Но что касается Гордайхэна, устав запрещает рыцарям и леди ордена даже просто общаться со светлыми. «Мама не имела никакого отношения к ордену», – скинулась девушка. «Уверена?» – молчание было ему ответом. Молчание, разорванное через пару секунд едким. «А как же вы?» «И это светлое, что было с вами!» – кривая усмешка. «Я изгой!» И если сейчас снято отлучение из-за раскола, то отказываться от минувших 12 лет своей жизни я не собираюсь». Огоньки плесали по чадящему жиру, на стенах плескались лохмоти паутины. И уже вставая на ноги, Рон тихо добавил. «Я могу объяснить, почему магистр, который очень любил дочь, поступил так, а не иначе. Но понять и простить можешь лишь ты».